Глава 13. Занятия в школе возобновились, но классы оставались полупустыми. Даже бабушка Янг долго не могла решить, отправлять Макани в школу или нет. А как бывшая учительница, она никогда не позволяла внучке прогуливать. Для этого Макани понадобилась бы уважительная причина в виде болезни или еще чего-то серьезного, А ничего подобного с ней не происходило с самого переезда сюда. Бабушка приняла решение в пользу школы только после того, как в последнюю минуту позвонил специалист по сну из-за У него отменился прием, и ей могли предложить дневное время. Очевидно, бабушка Янг переживала из-за лунатизма больше, чем показывала. «Моя очередь должна была подойти только через три месяца», — сказала она. «Туда невозможно попасть, мне нужно поехать». Мака не согласилась. И когда взволнованная бабушка отвезла ее в школу, Макани не стала говорить, что могла бы поехать с ней. Она хотела пойти в школу. Ей казалось, что если она не пойдет, это будет трусостью, словно тем самым они позволяют убийце победить. Но сидя в полупустом классе на первом уроке, она начала сомневаться в правильности этого решения. Ни Дерби, ни Алекс не пришли. Родители Дерби не отпустили его, а Алекс попросилась остаться дома. Атмосфера страха и безысходности повисла над кампусом. После трех минут молчания, минута в память о каждой жертве, директор Стентон, который никогда не делал утренних объявлений, заявил, что постановка Суини Тодда отменяется. Он сказал, что решение было принято из уважения к убитым, и, в частности, к Хейли и ее семье. Его слова были восприняты с одобрением, Все понимали, что мюзикл о бродобре и убивавшем своих клиентов бритвой сейчас не самое подходящее зрелище для их городка. Мака не было жаль ребят из драматического кружка, которые так усердно работали и теперь выглядели подавленными. Через два стола перед ней лучшая подруга Хейли Брук пожаловалась. «Хейли бы хотела, чтобы постановка состоялась». «Везде. Они были везде». «Те, кто оставил, и те, кого оставили». На втором уроке физики не смотрела на пустое место Родриго, словно там был призрак. Рядом молча сидел совершенно подавленный Дэвид. Правда, некоторые из компаний Родриго привлекли внимание Макони за обедом. Через странное осознание трагедии она внезапно вспомнила их имена — Кевин, Эмили и Джесс. Они разделяли печаль Дэвида но язык тел по-разному выражал их состояние. Кевина — страх, Эмили — опустошение, Джесса — беспомощность. Каждый отреагировал на трагедию по-своему, в том числе футболисты. В дни игр они всегда надевали форму, рубашку на пуговицах, галстук и брюки, и сегодня оделись так же, чтобы показать, что они — все еще одна команда. Но парадная одежда не могла скрыть того эмоционального шока, в котором они находились. Они скорбели, как и геймеры. Неуклюжий бади стоявший в очереди за пиццей позади Кевина, даже неловко похлопал его по плечу. Раньше они никогда не общались, но этот ужасный октябрь навсегда объединил всех. Границы нарушились. Ученики обедали в своих компаниях, но теперь все садились ближе друг к другу и часто завязывали неожиданные разговоры. Все обсуждали одно и то же. Печально, что люди начинают ладить только тогда, когда случается общее несчастье. Мак и Несоли сидели рядом, в дальнем углу столовой. Снег, выпавший вчера ночью, почти весь растаял, но никто не хотел выходить на улицу. Не имело значения, что все убийства произошли в помещениях. Пройтись по открытой площадке — все равно, что стать открытой мишенью. Все считали, что безопаснее оставаться среди толпы. Макони и Оли сидели за столом вдвоем. Она надеялась, что это изоляция из-за того, что лишь немногие рискнули прийти в школу, а не из-за общего недоверия Колли, которая выросла у всех учеников, а не только у Дерби и Алекс. Оли никак не показывал, что догадывается об этом. Но макани не могла поверить, что он не замечает колких взглядов и напряженного шепота у себя за спиной. Он стал центром всеобщего внимания. Закаре Луп, придурок-наркоман, и еще один ученик под подозрением, поступил умнее, остался дома. «Я провела весь день за просмотром новостей вместе с бабушкой», сказала Маккани. Она пододвинула свою картошку Олли, надеясь, что он немного поест. Его яблоко, пачка чипсов и сэндвич с арахисовым маслом казались сегодня особенно печальными. Это жутко. Все эти родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, Дяди и тети, кузены и кузины. Журналисты кричали им. «Каково это знать, что убийца вашего сына все еще на свободе?» Она покачала головой. «Но мы все равно сидели и ждали, когда можно будет обсудить сказанное». Оля обмакнул картошку в кетчуп. «Спасибо». Она почувствовала, что нужно срочно занять его разговором. Другие ребята смотрели на них осуждающе. «Они соли должны выглядеть нормальными» по крайней мере, настолько, насколько сейчас это возможно. Поведение Олли казалось подозрительно спокойным, хотя для того, чтобы излучать счастье, момент тоже был неподходящим. Мако не ненавидела себя за свое волнение о том, что о нем думают другие. «А как насчет тебя?» — спросила она. «Ты снова был в участке?» «Ага. Но на Криса работать не пришлось. Ему пришлось уехать в Текумсе, так что я тусил с Кеном». «Кеном?» «Диспетчером». «А, он классный». Вопрос казался глупым, но Мака не хотелось знать больше о жизни Олли. Честно говоря, ей хотелось знать все. Они обменялись несколькими сообщениями вчера, из которых она поняла, что он придет сегодня в школу. Если честно, это основная причина, по которой она сама захотела прийти. На губах Олли появилась улыбка. «Ему пятьдесят с небольшим, трижды женат и разведен, и у него два вездехода его любимое шоу магазин на диване мака не рассмеялась его улыбка стала шире так что там в текумсе крис допрашивал подозреваемого она сделала паузу и где вообще это расположено примерно два с половиной часа езды отсюда за Линкольном. там находится самая охраняемая тюрьма штата его вызвали туда из за чего то не связанного с убийствами ничего интересного и весь твой день кажется «Неинтересным», — повторил Олли. Она снова рассмеялась. «Знаешь, когда в следующий раз у нас отменят занятия, ты можешь остаться у меня дома». Однако внезапно Мака не поняла, что этот невинный флирт прозвучал как-то двусмысленно. Почему у них снова должны отменить занятия? Она помрачнела. «То есть я не имела в виду... Я надеюсь, никто больше...» Олли, понимающе кивнул. ай Мака театрально ударилась головой о стол. «Все еще хуже!» Она повернула голову и взглянула на него. Тогда Оли тоже положила голову на стол. Они смотрели друг на друга, прижимая щеками к столешнице и вдыхая запах старой тряпки, которой протирали столы. Жаль, что она не могла протянуть под столом руку и взять его ладонь. На публике они никогда не демонстрировали свои чувства. Такой могли себе позволить только встречающиеся парочки. Макони пока не была уверена, что происходит между ними, но надеялась, что это будет продолжаться. Как приятно чувствовать с кем-то близость. Вдруг зазвонил ее телефон. Макони чертыхнулась и посмотрела на экран. «Бабушка просто проверяет, все ли в порядке». На лице Оли появилось странное выражение. «Что такое?» Он покачал головой. «Мой брат кое-что рассказал мне». Она ждала, когда он продолжит, а он осмотрелся и понизил голос. Крис сказал, что в доме Родриго они работали молча, потому что все находились в шоке. Единственным звуком был телефон Родриго. На него все время приходили сообщения и звонки от друзей, до которых дошли слухи, и они пытались узнать, правда ли это. Олли вздрогнул. Крис сказал, что из-за этого все были на нервах. Звук поступавших сообщений и звонков ужасно раздражал о боже тихо пробормотала макани это ужасно если вы уделите нам вниманием калиб грилли и еще кто то из религиозной группировки высокая робкая одиннадцатиклассница как помнила макани стояли на небольшом подобии сцены в столовой калиб держал в руках микрофон макани знала что за этим последует Мы хотели бы прочитать небольшую молитву в память о Хейле, Мэтте и Родриго». Ух, Маккани не могла припомнить ничего подобного в школах на гаваях но тут это происходило все время. И предполагалось, что участвовать должны все. Как раз это ей и не нравилось. Маккани искренне надеялась, что другие, включая ее бабушку, находили в молитвах успокоение и силу, Сама же она не была религиозной и чувствовала себя некомфортно, когда заставляли молиться. Она склонила голову и стала слушать Калиба и девушку, которые не столько молились, сколько проповедовали. Они зачитали множество цитат из Библии. Калиб раздражал ее больше всего. Сначала молитва у флагштока, потом интервью по телевизору. Теперь это. Не наслаждался ли он, будучи в центре внимания? Мака не заставила себя остановиться. Она думала о нем так, как все остальные, о Болли. Любой мог выглядеть зловеще, если смотреть сквозь призму страха. Даже фанатичный, по-настоящему искренний парень вроде Калиба. Она отмела подозрения. Но пока тянулась еще одна минута проповеди, Мака не поняла, что она оценила бы рвение Калиба, если бы он предложил то, что действительно поддержало бы семьи жертв или помогло бы поймать убийцу. Одни молитвы — не действия. Под столом кто-то взял ее за руку. Она открыла глаза. Олли смотрел на нее. Она оглянулась, но все остальные, даже работники столовой, не были погружены в молитву. Олли переплел их пальца. Она сжала его руку и наклонилась вперед. Они поцеловались. Поцелуй словно вернул ее к жизни. Прямо во время молитвы испуганных учеников двое беззвучно, но страстно целовались. Когда Калиб произнес «Аминь», их губы разомкнулись, и они улыбнулись друг другу. Никто не заметил, как неучтиво они поступили. Ближе к концу последнего урока директор Стентон вернулся к микрофону, поблагодарил всех за то, что пришли сегодня, напомнил, что завтра школа будет открыта, и сообщил небольшую хорошую новость. Розмари Холт выиграла в скачках вокруг бочек на чемпионате Парадео округа Слоан. Мака не плевать хотела на Родео, одиннадцатиклассница Розмари не ходила с ней на занятия, но порадовалась вместе с остальными на уроке испанского. Их общая радость казалась явно преувеличенной, но сейчас они были благодарны за любые хорошие новости. «Берегись, Розмари», — мрачно сказал Лолли. Шутка была очень похожа на правду, и радость быстро сменилась тревожным напряжением. «Убийцы нравятся талантливые. Не надо». Она не хотела, чтобы ее слова прозвучали так резко. Олли вздрогнула, и между ними повисла неловкая тишина. «Простим», — сказал он. «Я лишь хотел сказать...» «Знаю, все нормально». Макка покачала головой, пытаясь улыбнуться. Она сразу же поняла его мысль и расстроилась, потому что кто-то мог услышать Олли, поэтому пыталась заполнить паузу. «Полиция рассматривает такой вариант?» Олли кивнул... А на столе завибрировал телефон. Звук вызвал у Макани тревогу. Она вспомнила телефон Родриго, разрывавшийся от звонков. К счастью, это снова оказались хорошие новости. В этот раз от бабушки. «Все еще в Амахе. Дог заставил меня ждать час, чтобы сказать, что мне нужно вернуться для анализов. Я не приеду домой до окончания занятий. Сможешь попросить Дерби побыть с тобой, пока я не вернусь?» Макани написала в ответ. «Конечно, не переживай». В этот раз она искренне улыбнулась Олли. «Хочешь поехать ко мне?»